Вы ведь знаете историю. На предательстве своих друзей нельзя строить собственное благополучие, это аморально и преступно. Вы так не считаете? Не считаю. Наверное, думать тези же всего об интересах своего народа. Можно с вами не согласиться, спросил Максимов. Не уверен. В любом случае я не согласен. Это ваше право, майор. Генерал посмотрел на всех троих и строго сказал «Кончаем дискуссию. Здесь ни Дума и ни парламент. Прошу всех пройти проверку на детекторах. После окончания снова соберемся здесь, в таком же составе. Все свободны». Они вышли втроем из кабинета и разошлись по заранее приготовленным комнатам. Максимов сел на стул в своей комнате, достал сигареты, закурил. Это не он звонил в Кубинское посольство. Но он понимал, что на подобный отчаянный шаг может пойти только офицер, состоявший в убеждении. Сейчас ему было стыдно. Стыдно, что этот поступок совершил не он. И всё равно в душе Максимова вполагал, что звонивший является предателем какими бы благородными мотивами он ни руководствовался. Максимов продолжал курить. Он не был сентиментальным человеком, он был таким же прагматиком, как заместитель директора СВР. Но в отличие от того, полагал, что измена и предательство собственных друзей всегда чревата потерей всех друзей и всех союзников. И это тревожило его более всего остального. То есть 3 часа детективы показали, что все трое офицеров ни в всяких подозрений. Очевидно, звонивший просто связал массу критических статей в адрес Фиделя с политикой собственного правительства и решил таким необычным способом привлечь внимание кубинцев к этим проблемам. Но легче от этого не было. Наступило 2 июня, последний день перед убийством Фиделя Кастро. Воспоминания Андрей Козырев был первым министром иностранных дел независимой России. На трудный вопрос, от кого независимый, ответа не сумел бы дать и сам министр иностранных дел. Но сугубо историческим фактом является его пребывание на посту министра иностранных дел России и, После распада Советского Союза, родившийся в семье дипломата, маленький Андрюша просто обречён был с раннего детства на учёбу в самом престижном и элитарном вузе страны МГИМО и работе где-нибудь в Австрии или Люксембурге, в этих прекрасных центрах Европы, где спокойствие и порядок, казалось, присутствовали на генетическом уровне. В самом МИДе он был прекрасным помощником при многих заместителях министров и начальников управления. Неизменно ровный, дружелюбный, приветливый Андрюша снискал в себе любовь и уважение своих сослуживцев. Но главное, он оказался очень полезен тем настоящим профессионалам, на которых, собственно, и держится советский МИД. Его великий предшественник на посту министра иностранных дел огромного государства остро на мастичении обстоятельств был и его тёской и если первый андрей получил во всём мире однозначное прозвище мистер нет то второго мир очень скоро назвал мистером да Андрей Шикозырев мог оказаться в любом из посольств за рубежом, но случайно попал на пост министра иностранных дел Российской Федерации, когда само министерство было довольно опереточным учреждением. Не имело ни одного посольства за рубежом, и весь штат, который, включая уборщиц и водителей, состоял из нескольких десятков человек, но зато была правослышина независимости. Козырев держался очень осторожно, пока август 91-го не определил, на чью сторону склонилась чаша весов. И только тогда Андрюша Козырев позволил себе право выбора. Он становится самым неистовым, самым радикальным человеком.